Глава четвертая. Я пожал плечами, выбрав стратегию изображать простачка. Тем более внешний вид соответствовал. «Я не один», — предупредил я. «Сопровождающих допросим отдельно», — ответил мужчина и побрел к выходу. Он говорил таким тоном, словно это я здесь всех прикончил, а не регаты, как назывались местные монстры. Выйдя из поезда, заметил, что пока мы переворачивались, вагоны напрочь сносили деревья. Да, рельсы пролегали прямо сквозь лес. Сквозь стволы деревьев то и дело виднелись вспышки белого света. Это орудовали маги. Процесс битвы так заворожил меня, что я на несколько секунд замер, всматриваясь. Рядом с рельсами пролегала асфальтированная дорога. Видимо, как раз для таких случаев. Я впервые видел бронескорую, которая стояла в центре цепочки военных машин. Мужчина в форме открыл передо мной заднее сиденье автомобиля. Он напоминал модернизированную бронированную версию УАЗа по типу внедорожника. Я сел в машину, а мужчина занял место водителя. «Мы таким кортежем в Смоленск поедем?» Не удержался я от вопроса. «Да, а мы с вами по пути поболтаем. А моя подруга? И тот парень? Один поедет в скорой, а другая в соседней машине?» «Выживших немного, так что все поместимся». Машина тронулась, и мы поехали первыми в колонне. Я сидел молча, мельком поглядывая на мужчину. Он тоже молчал и ждал. Чего именно, не знаю. Возможно, когда я начну нервничать. Или сам заговорю. А может быть, и просто так. Спустя несколько минут тишины, прерываемой звуком мотора, мужчина наконец-то заговорил. «Меня интересует ваш дар». Произнес он, а я в этот момент постарался не напрячься. Нет у меня никакого дара. Но разве что карманы обчищать. Просто ответил я и добавил. Но в поезде я ничего не крал. Разговариваете вы никак, вор. А у меня родители были из интеллигентной семьи. Я же не совсем дурак. Знаю, как общаться с представителями власти. А фамилия какая? Алмазов, не задумываясь, соврал я. Редко, ухмыльнулся мужчина. Я заметил, что на его черной форме была нашивка в виде белого глаза. «А имя зовете? – спросил он. «Конечно. После вас». Юсупов Иван Федорович, сын графа, отказался от титула ради служения Российской империи. «Алексей», — просто ответил я. Имя назвал «Реальное». Правда, и сам недавно вычитал его в газете. «Хорошо. Я по базе данных посмотрю». Раз вы вор, то и приводы должны быть. Это вряд ли. И вообще, воровство осталось в прошлом. Я ехал в Смоленск, чтобы начать новую жизнь. С девушкой? Да, с ней. Почему-то легенда мелкого воришки показалась мне более правдоподобной. А так, я вроде показал Ивану Федоровичу, что раскрылся перед ним, и скрывать мне нечего. Только вот если бы все было так просто. Хотите, расскажу один факт про регатов? Мало кто о нем догадывается. Давайте. Они не только невидимые. Их тела выделяют специальные феромоны, которые воздействуют на наши органы чувств. И их нельзя не только увидеть, но и услышать. Черт. Как сложно врать, когда ничего не знаешь о месте, где оказался. Знал бы я этот факт чуть раньше, то не сидел бы сейчас в машине с Иваном Федоровичем. Доехал бы до Смоленска и не знал бед. И что это значит? Спросил я, хотя заведомо знал ответ. Но роль мелкого воришки того требовала. Сами признаетесь или мне выпытывать? Я же сказал, что слышал, но не видел его. Если уж врать, то врать до конца. Такой слабый дар встречается и у простолюдинов. В вашем случае это скорее плохо, чем хорошо. Почему же... Согласно законам Российской империи, все видящие должны пройти специальную подготовку и встать на учет, а после года учебы встать в график дежурств в своем регионе, как все мы. А что в этом плохого? Но ну, если вы только слышите, но не видите, то вас быстро убьют. Однако это не освобождает от долга перед империей. Может, мы сможем договориться? Нет. «Я не продажный полицейский, чтобы со мной договариваться», грубым тоном ответил Иван Федорович. «Ясно. И что меня ждет? Отвезу вас в Министерство безопасности города Смоленска, а там разберутся». «Да вы не переживайте. Все через это проходили», с сказал он. Иван Федорович периодически смотрел в зеркало заднего вида, где отражалось мое спокойное, немного хмурое лицо. «Не воры, так видящие» но хоть не заключенные, — размышлял я. Через три часа перед нами открылись ворота Смоленска. Машины заехали на пункт КПП. Но Ивану Федоровичу стоило только показать удостоверение, как нас сразу пропустили в город. И на ближайшем перекрестке мы разминулись с другими бронированными машинами, которые ехали в больницу. А мы через 20 минут остановились у трехэтажного здания местного Министерства безопасности. «Идите за мной, и попрошу без глупостей», — сказал мужчина, выходя из машины. И поскольку в этот раз бежать со всех ног я не планировал, то согласился. Кивнул в ответ на его вопросительный взгляд. Мы прошли в светлый коридор. Иван Федорович пожал руку охраннику, который спросил у него подружески. «Какими судьбами?» «Да вот видишь его нашел. Игнат Анатольевич в себя?» «В себя. Сильный дар у парнишки». «Нет, говорит, что только слышал, монстров», — ехидно ответил Иван Федорович. Всем своим тоном он намекал, что не верит мне. Может, именно поэтому он решил сдать меня со всеми потрохами. «А, знаем мы таких», — усмехнулся охранник. «В прошлом месяце такого же приводил Дмитрий Алексеевич. Так его парень сильнейшим в группе оказался». «Да, по закону подлости так всегда. Самые сильные почему-то не хотят служить империи» улыбнулся и пожал плечами Иван Федорович. Мы прошли по коридору. И мужчина остановился у одной из последних дверей. «Игнат Анатольевич, принимайте пополнение», сказал Иван Федорович в открытую дверь и жестом велел мне входить. Мужчина поздоровался с чиновником в черном костюме с такой же нашивкой. Только вот по этому человеку было видно, что сидит он в этом кабинете не первый год. «Присаживайтесь, молодой человек». Игнат Анатольевич указал мне на стол, а сам опустился в свое кресло. Я присел. «Как величать?» — спросил он. «Алмазов Алексей Дмитриевич», — ответил я сходу, придумав себе отчество. «А, сейчас проверим, минуточку. Компьютер старый, база долго загружается». Я сохранял спокойное выражение лица, хотя прекрасно понимал, что в этой базе меня не найдут. А стоит назвать реальное имя, которое я прочитал в газете так проблем станет в сотню раз больше. Алмазову Алексея, по крайней мере, никто не хочет убить. Ну, почти. По крайней мере, в Смоленске. У гильдии воров связи явно меньше, чем у наследников княжеского рода, которые не могут поделить оставшиеся им состояния. Такой вывод я сделал после прочитанного в газете. «Хм, есть по стране три человека с таким именем», задумчиво сказал Игнат Анатольевич. «Так в чем проблема?» — спросил я. «Самому младшему из них 43 года», — усмехнулся чиновник. «Кто-то нас дурит», — констатировал Иван Федорович. «Не дурю», — спокойно ответил я. «Это, скорее всего, ваша база данных не до конца загрузилась. Или глюк какой-то». «Глюк, значит», — нахмурился Игнат Анатольевич. «Ну да». Мужчина хмуро посмотрел на меня. «Эх, жаль, что кепка в поезде осталась». Так бы натянул ее на глаза и сидел себе, делая вид, что я тут вообще ни при чем. Так, мальчик, Игнат Анатольевич перешел на строгий тон. Либо ты сейчас же называешь реальное имя, либо сразу из этого кабинета направляешься в кадетский корпус для видящих. Разве вы имеете на это право? Холодным тоном спросил я. И не советую мне тыкать. Я же и жалобу подать могу. Прав у меня достаточно. Вы не летний. Имя называть отказываетесь, пикунов нет, значит, беспризорник. Не будь вы видящим, то в колонию для несовершеннолетних отправили бы. А так у вас есть шанс на достойное будущее, — добавил Иван Федорович. Ясно, вербуют, только зачем оно мне? Мне уже есть восемнадцать. В прошлом месяце исполнилось, — уверенно произнес я. Игнат Анатольевич оценивающе посмотрел на меня и сделал какие-то свои выводы. Кадетский корпус, значит. Подождите в коридоре, пока мы вас оформляем. Сбежать не думайте. У нас охранник злой и вооруженный. Я не стал отвечать на липовую угрозу, а молча поднялся и вышел из кабинета. А сам размышлял, что, может, все не так уж и плохо. В кадетском корпусе меня уж точно никто не достанет. Да и, может, имя зарегистрируют. И у меня в самом деле будет шанс на спокойную жизнь с редкими выездами для охоты на регатов. А охоту я люблю, вроде бы». Иван Федорович присел на стул, а Игнат Анатольевич наклонился к нему и тихо спросил. «Сильный дар у мальчишки?» «Очень. Говорит, что услышал регатов. А в том, что видел, не признается. Прям второй Кутузов. Тот тоже не настоящую фамилию назвал. Да еще и фантазию у них, какая на фамилия. Мне кажется, этот парень еще сильнее. Он монстра гранатой завалил» и графа Балконского спас. Вот дает. Что ж, они все имена назвать боятся». «Да не боится тихо ответил Иван. «Видел, как держался. Словно мы его на курорт отправляем. А то. Родителей искать будем. Им уж на вид не больше 15. «Можно, но неусердно. А то еще заберут. А у нас нехватка кадров, сами знаете». «Понял», — кивнул Игнат Анатольевич. «Вас в наставники вписывать, раз уж привели». «Да, только ему пока об этом знать не обязательно». «Тогда и сами в училище отвозите», — усмехнулся чиновник. «А то конвой до завтра ждать будем». «Ладно, оформляйте тогда скорее, а то мне еще на свидание надо успеть». Иван Федорович вышел из кабинета с папкой бумаг в руках. «Ну что, поехали. Отвезу вас в училище». Я кивнул и встал. Ну, там мне хоть нормальную одежду дадут, и не придется скрываться. В принципе, не такой уж плохой вариант. Мы вернулись в машину. Только я заметил, что Иван Федорович чересчур пристально следит за мной, словно готовится ловить при попытке побега. Всю дорогу мы ехали молча. Но уже через полчаса бронированный автомобиль остановился возле большого комплекса зданий, окруженных колючей проволокой. Эм а мы точно не в колонию приехали. Иван Федорович вышел из машины, а я следом за ним. И мы пошли к местному КПП. Там мужчина в военной форме принял документы у моего сопровождающего и велел проходить. Мы вышли во двор. Здесь было расположено множество зданий от одного до пяти этажей. Все выкрашены в бледно-желтый цвет. А по плацу бегала группа ребят в зеленой военной форме. «Нам туда». Иван Федорович указал на проход между зданиями. Мы прошли дальше. Я оказался в совершенно другом мире по сравнению с увиденным ранее. Повсюду трава, несмотря на наступающую осень, три четырехэтажных здания, расположенных вокруг двора, да и не выглядели они простыми прямоугольными коробками, как в предыдущем корпусе. В этих черных зданиях угадывалось что-то готическое, а белые рамы смотрели на меня словно глаза. Парни и девушки в черной форме прогуливались во дворе, о чем-то болтали. Здесь их никто не гонял, никто не кричал, как это происходило, всего в пятистах метрах от нас в соседнем дворе. Это и есть корпус для подготовки видящих. Да, он единственный во всей области. Поэтому здесь не брезгуют учиться даже дети аристократов, ответил Иван Федорович. Даже самых богатых? Нет, у тех есть личные учителя. Среди дворян считается дурным тоном проходить подготовку в училище. Но, как по мне, это полный бред. Я лишь пожал плечами. А сам надеялся, что меня здесь никто не узнает. Иначе плакала моя спокойная жизнь. «Схожу за секретарем. Подождите здесь», — попросил Иван Федорович, когда мы подошли к центральному входу. «Ладно, осмотрюсь пока». Он спокойно меня оставил, ведь все пути к бегству были уже перекрыты. Я стоял и наблюдал за кадетами, как внезапно ко мне подошел один из них. «Ты новенький?» — спросил рыжеволосый парнишка. «Меня Димой зовут». Он протянул мне руку, и я пожал ее. «Алексей», — представился я. «Да меня сразу с поезда сняли и сюда отправили. А ты тут по своей воле?» «Конечно. Если честно, отец очень хлопотал, чтобы меня взяли. Да, слабенький. А у нашего рода только один выход был — прославиться». Парень оказался открытый, и разговорчивый. Это нужно было использовать. А вас тут в город хоть выпускают? А как же, по выходным увольнительные. Ну, если выговор не получишь. Да и посещения разрешены. Ко мне часто родители приезжают, сладкое привозят. А ты из какого рода? Вот теперь стало понятно, что парень просто хочет найти сильного покровителя и решил попытать удачу, познакомившись со мной. Я просто людин, ответил я. А, понятно, протянул парень, и его интерес ко мне сразу угас. Чего и следовало ожидать? А вот если бы я назвался сыном князя, то он бы продолжил подлизываться. Все закономерно. Дверь главного корпуса распахнулась, и меня позвали. Алмазов. Иду. Откликнулся я и вошел в светлый коридор. Передо мной стояла женщина в строгом брючном костюме и в очках. «Алмазов Алексей Дмитриевич?» — переспросила она. «Именно. А вы кто?» «Секретарь генерала Яршина. Меня зовут Елизавета Львовна. Я провожу вас в комнату. Там вы найдете форму и расписание. Ужин через час». Я кивнул, и женщина проводила меня на третий этаж. Открыла комнату под номером 113, а затем отдала мне ключ от нее. «Советую вам привести себя в порядок перед ужином», — сказала она. «Ванная вон в той двери». «Хорошо». Она ушла, а я закрыл дверь. «Вот так. Вчера беспризорник, сбежавший из тюрьмы. А сегодня у меня есть личная ванна. Расту, что сказать». Было приятно принять горячий душ и переодеться в чистую форму, которая была мне точно по размеру. «А тебе идет», — прокомментировал выплывший из стены Макар. Может, ты прекратишь так неожиданно появляться. Тогда неинтересно, мыкнул призрак, а затем иронично добавил. Кстати, поздравляю с зачислением. М -м -м. Только синяки тебя совсем не красят. Может, к целителю зайдешь? Нехорошо на ужине в таком виде показываться. А это я уже сам решу, отрезал я. Мне не прильщало идти к незнакомому магу с банальными синяками. Не сейчас, когда я так мало знаю об этом мире. Швы на ранах были целы, воспаление прошло, так что само заживет. А там на ужин мясной рагу и морской Протянул призрак, словно уже сто лет еды не видел. Неплохо. Кстати, там в шкафу рюкзак лежит. Я туда идеально помещусь. Я проверил. В самом деле нашел черный рюкзак с нашивкой в виде этого вездесущего глаза. Отмыв кирпич от крови, переложил его в рюкзак. Повесил себе за спину и отправился на ужин. «Покажешь столовую?» — попросил я Макара. «А то тетка забыла мне экскурсию устроить». «Конечно. Да она вообще странно на тебя смотрела. Словно ты бандит какой-то, а не князь. Уже проведу. Вот хитрый призрак. Но благо, что его никто не слышит. Хотя...» «Ты лучше помалкивай, а тут тут полно видящих. Ой, точно. Скрываюсь». Макар растворился в воздухе. Или, вернее, спрятался в кирпиче, ставшем ему домом до тех пор, пока я не смогу переместить его во что-то полегче. Столовая располагалась на первом этаже. Я не ожидал увидеть здесь шведский стол, поэтому глаза разбегались от всевозможных вкусностей. Взяв поднос, положил себе салат из овощей, мясной рагу, кусочек курицы в панировке и два стакана морса — клюквенный и брусничный. А заодно вспомнил, что давно не ел горячей еды. Чай с печеньками в гостях у прикрывавшего нас мальчишки не считается. Я сел на свободное место за ближайшим столом и начал есть. А попутно замечал, как косятся на меня окружающие. Да, синяки на лице привлекали много внимания. Но только я закончил салатом, как ко мне подсел парень и громко спросил. Так что это услышали все учащиеся. «А с каких пор в наше училище всякое отребье берут?»